Глава 10. На той же самой даче на берегу моря в такой же утренний час отец и сын завтракали на открытой веранде. Но погода уже стояла нелетняя. летняя. Серые дождливые тучи затянули небо, и старый Кэмпстер был одет в теплую шерстяную куртку. Попивая кофе, он то и дело покряхтывал. Фред Кэмпстер во всех подробностях ознакомил отца с впечатлениями от путешествия и наблюдениями над жизнью огромного парохода. Больше всего его поразил способ подготовки молодых моряков. Работа кочегара, старшего кочегара, матроса и боцмана была настоящим ремеслом со всевозможными профессиональными тонкостями, а все знания им приходилось приобретать случайным путем, наблюдая работу старших товарищей и по своей инициативе интересуясь тем, что было непонятно. Люди, которые ничего не смыслили в навигации или в механике, приступали к работе совершенными профанами, И их развитие зависело от помощи старших товарищей и собственной сметки. Если попадались хорошие толковые товарищи, которые разъясняли непонятные и показывали правильные приемы работы, то новичок быстро постигал тайны своего ремесла. Но если он попадал в среду людей замкнутых с предрассудками, то он мог годами плавать на корабле и все же не знать, как лучше держать пар в котлах, как стоять за штурвалом или вязать морские узлы. Для подготовки механиков и штурманов имелись школы. А матросы, кочегары и машинисты всему должны были научиться сами. А каждая бестолку сожженная тонна угля стоила денег. Любая снасть раньше срока приходила в негодность, из-за недостаточных знаний происходили недоразумения и несчастные случаи, и за все это приходилось платить из средств пароходства. Фред предлагал основать школу или курсы для нужд своего пароходства, где за пару месяцев подготавливали бы матросов, кочегаров и машинистов. Во что обойдутся такие курсы? Почти штадаром. Компания, которая принадлежит 30 больших пароходов, может позволить себе такую роскошь и тратить в год пару тысяч фунтов стерлингов на подготовку кадров. Старый Кемстер с улыбкой выслушал до конца предложение сына, потом покачал головой и сказал «Не только пару тысяч фунтов стерлингов, даже пенни я не собираюсь переводить на такие пустяки». Зачем мне швыряться деньгами? Зачем учить матросов и кочегаров, которые потом уйдут плавать на пароходы других компаний? Пусть лучше другие готовят их для нас. «Но ведь ни одна фирма этого не делает», — попытался возразить Фред. «Зачем нам принимать на работу невежд?» — продолжал старый Кемстер. «Пусть другие выучат их на своих судах. Мы на свои принимаем на работу только подготовленных, опытных моряков. И это нам не стоит ни одного пенни. Тебе это ясно?» «Вполне ясно», — восторженно воскликнул Фред. «Мне не пришло в голову, что можно и так. Папа, ты действительно превосходный делец». Настоящий гений на хозяйственном поприще. И в самом деле, за каким чертом нам тратиться, если того же результата можно добиться без всяких затрат? Пусть тратятся другие. Вот это совсем другой разговор. Было бы не дурно, Фред, если бы ты так же быстро усвоил и все мои прочие принципы. С библейскими притчами в жизни далеко не уедешь. Лучше быть волком, чем ягненком. Что мое, то навсегда должно остаться моим. А то, что сегодня еще не мое... Нужно постараться завтра или послезавтра сделать моим. Ненасытность – самая благородная и полезная из всех страстей. Только глупец или разиня не делают попыток завладеть предметом своих желаний. Болван раздумывает, а он умный берет. «Папа, позволь мне с твоего разрешения применить один из этих принципов сейчас», – проговорил Фред, когда умолк отец. «Что ты имеешь в виду?» – насторожился старый Кэмпстер. «Одно дело чисто личного свойства», — ответил Фред. «Если не ошибаюсь, то мне уже минуло 28 лет». Роберт Кемстер посмотрел сыну в глаза и улыбнулся. «Пора жениться, не так ли?» «Я думаю, ты ничего не будешь иметь против?» «Как раз наоборот, я бы приветствовал это». «Надеюсь, что в этом деле ты предоставишь мне свободу действий», — продолжал Фред. «Или, может быть, у тебя на этот счет имеются какие-нибудь соображения и планы?» «У меня только одно соображение и условие», — сказал старый кэмпстер. «Твоя жена должна быть здоровой, так как мне нужен внук, который после тебя унаследовал бы наши корабли, дома и другое имущество. Я не желаю, чтобы мое добро хотя бы в третьем или четвертом поколении перешло в руки чужих людей. И кроме того, твой брак не должен быть смешон». «Об этом не беспокойся. Мой выбор вполне нормален. Мне кажется, мы достаточно богаты, чтобы сделать выбор независимо от размеров приданого невесты». На лбу старого Кемстера залегли морщины недовольства. «Ты уже выбрал?» – спросил он, пытливо всматриваясь в лицо сына. «Да, это Марго Фарман, дочь нашего капитана Томаса Фармана». «Против семейства Фарманов у меня возражений нет, но я желаю познакомиться с твоей невестой, пока она еще не стала моей невесткой. Если она глупая и старше тебя, то лучше и не показывай. Тогда я заранее говорю «нет». Она на восемь лет младше меня, образованная и прелестная девушка. Наш дом Марго не опозорит. Ну хорошо. Через месяц полуночная мечта будет готова. Полуночной мечтой звалась паровая яхта, которую устроили для кемпстеров. Замечание отца означало, что если все будет в порядке, Фред может отправиться в свадебное путешествие на новой яхте. А что все будет в порядке, он немало не сомневался. Известие о помолвке молодого Кэмпстера с дочью капитана Фармана вызвало довольно бурные толки в тех кругах, в которых Кэмпстеры имели вес, а эти круги были весьма широки и влиятельны. В газетах появились портреты помолвленных и пространные очерки о романтическом браке. По единодушному мнению общества, Марго Фарман делает блестящую партию и очень счастлива, а Фреда Кемпстера следует считать одним из самых романтичных юношей нашего черствого века. когда над чувствами властвуют расчеты коммерческие соображения. Друзья Фреда говорили, что у него отличный вкус, а молодые незамужние дамы или такие, у которых были сестры или дочери на выданье, добавляли, что Марго Фарман сумела опутать Кэмстера за время двухмесячного плавания. «Помилуйте, о чем же тут сожалеть, если Фред такой простак, что дал завлечь себя, то…» Почтовые пароходы быстро бороздят океаны, а если надо какую-нибудь весть передать еще быстрее, то для этого служит телеграф. Случилось так, что уже через несколько дней после того, как в газетах появилось сообщение о помолвке Фреда Кемстера и Марго Фарман, Эдуард Хармингер прочитал об этом в одной из американских газет. На следующий день Роберт Кемстер получил из Галвиста на телеграмму, в которой капитан Кардигана просил освободить его от занимаемой должности и по возможности скорее назначить заместителя. Вот тебе и новый капитан, показал он сыну телеграмму. Что бы это могло означать? Странный человек пробормотал Фред Кемстер. Не будем его удерживать. Если хочет, пусть уходит. Но Марго он об этом ничего не сказал. Вскоре после пробного рейса полуночной мечты отпраздновали свадьбу. Роскошная яхта была подготовлена к дальнейшему путешествию. Так как маршрутом предусматривалось и посещение островов Южного моря, Марго говорил Ака перейти на яхту в качестве ее слуги. Фред Кемстер обещал, что вдоль и поперек исколесит все Южное море, пока не найдет таинственную родину Ака, о которой юноша рассказывал всякие чудеса. Прямо со свадебного пиршества, в котором принимал участие лишь узкий круг ближайших друзей дома, новобрачные отправились на яхту. Было условлено, что вначале они отправятся к фьордам Норвегии и затем вдоль западного побережья Европы на Мадейру, на Канарские острова и в Средиземное море, где к ним присоединятся еще несколько человек, друзья юности Фреда Кемпстера, Их ожидала великолепная Одиссея, то, о чем так страстно мечтала Марго. Но когда яхта вышла в море, Ака стал замечать, что улыбка молодой госпожи Кэмпстер, которой она отвечала на восторженные замечания своего мужа, была какой-то неестественной, вымученной. Море было очень неспокойно. Марго, верно, чувствовала себя плохо. Тогда Фред отослал ее отдохнуть, а сам остался на командном мостике и заговорил с капитаном. «Не могу ли я вам чем-нибудь услужить?» Спросил Ака, оказавшийся на пути своей госпожи. «Нет, Ака, ничего не надо», — удрученно улыбнулась она. «Сегодня тебе больше ничего не нужно будет делать». Ака молча посторонился. Они находились в коридоре возле двери каюты, Марго. «Я сегодня получила одно письмо, Ака», — сказала Марго. «Не можешь ли ты сохранить его у себя, так чтобы никто его не увидел?» «Да, госпожа, я сделаю это. Никто не найдет». Она отвернулась и поискала спрятанный на груди конверт, Затем подала его Ака. Он тотчас же спрятал письмо в карман. «Там нет ничего страшного, но лучше, если мой муж не узнает об этом. Это причинит ему боль», — сказала Марко. «Но уничтожать письмо мне тоже не хотелось бы. Это для меня последняя память от твоего друга, Ака». «Письмо не пропадет, и я никогда не буду его читать», — заверил Ака. «Ты можешь его прочесть? Оно от Эдуарда Харбингера. Он ушел с корабля и поступил на другое место». Смотрителем маяка в каком-то пустынном и мрачном месте. «У него там будет хорошая жизнь? Лучше, чем на корабле?» Спросил Ака. «Там он будет один. Одинок. Но свободен», – прошептала Марго. Не так, а там ему будет гораздо хуже, чем на корабле». «Почему же он тогда ушел с парохода и поселился на маяке?» продолжал Ака. Марго хотела что-то сказать, но слезы сдавили ей горло. Она вытерла глаза, странно улыбнулась и вошла в свою каюту. Что за странные люди, думал Ака? У них на сердце больно, а они притворяются веселыми. И сами же они себе причиняют боль. Со скоростью 12 миль в час полуночная мечта мчалась на север, навстречу шотландским островам, аркнеям, заполярному солнцу. Море было бесцветное, и большие птицы, которые с криками следовали за яхтой, казались такими же бесцветными, как и все то, что мог различить человеческий глаз в этой растревоженной стихии.